«Могучее сахалинское ура!» Закружили над Сахалином морозные метели. Чиновники, собираясь по вечерам в клубе еще с порога, оттирали замерзшие уши, отогревались в буфете за разговорами. «Если 28 сентября сего годика не напали на нас японцы, значит, войны вообще не будет. В самом деле, соображайте, господа, сами». Не станут же в Токио начинать войну, прежде завезя на Сахалин яблоки с ананасами. Кто его там знает? А может, в война мы бы духом воспряли? Может, перестали бы собачиться? иди ты, знаешь, куда. Не живется тебе спокойно? Или подвигов захотелось? Крест тебе в петлицу, да геморой в поясницу — «Ты пенсию уже выслужил? Так сиди не дергайся!» Отряд дюжих японских молодцев, завезенных Кабояси в Александровск под видом магазинных приказчиков до самой зимы не покинул Сахалинской столицы, тоже бывая в русском клубе. Некая чиновница Марина Дикс, очевидец этих дней, Вспоминала, что японцы спокойно поедали свои консервы с ананасами, запивая их шампанским и, слушая разговоры русских, загадочно ухмылялись. Но однажды они явились с рулеткой, тщательно измерили кубатуру танцевального зала, открыто рассуждая о том, сколько здесь можно разместить кроватей. И никто не выгнал их вон Никто не спросил, чего они тут измеряют. Лишь потом стало известно, что японцы рассчитывали площадь клуба под размещение в нем военного госпиталя. В декабре, оставив после себя завалы из пустых банок и бутылок, японские приказчики бесследно растворились в вихрях метели. Только теперь Слизов догадался спросить, Господа, а куда ж подевался Абалмасов? Какой еще такой Абалмасов? Да тот, кто желал подставить ножку самому Нобелю. А наш полицмейстер Маслов ему толстущую книгу подарил. Да не подарил, а обменял на роман Бабарыкина. Не Бабарыкина, а Шеллера Михайлова. Ну, это уже мелочи. Кто там написал? Важно, что его роман никакой пулей не прошибешь. Нет, мы и не видели об Алмасово. Из Корсаковска приезжие говорили, что осенью он уплыл на японском пароходе. Сахалин погибал в сугробах. Обыватели Александровска тянуло с улиц ближе к теплу печей, к мажорной воркотне самоваров, но это не относилось к арестантам, которых поднимали в четыре часа ночи, как всегда. Выплевывая в кашле на чёрный снег красные комки отмирающих лёгких, они, толкаясь, выстраивались во дворе тюрьмы, а над зубьями острожных палей слабо мерцали холодные звёзды. Начинали обычный развод по работам. Будут они весь день добывать уголь в жутких гробницах шахт, будут тащить громадины бревен из леса, убирать с улиц тонны сыпучего снега, делать все, что не прикажут и не посмеют отворачивать морду, если начальство пожелает ее расквасить до крови. Вечером же, вернувшись в камеры, развесят свое тряпье по веревкам, жирные вши будут шевелиться в пропотелых рубахах. Из строя людей Иногда слышалось, мать честная, когда шамнистья выпадет? А будет! Аль не слыхал, что сказали. Царь свою царицку уже и стаскал по курортам, чтоб наследник у них получился. Эва, выходит, по-людские ребенка соорудить не могут. Дома не получается, так на курорты поехали. А что это такое? Курорт. Тебе, дураку, и знать того не надобно. Вот когда отволокут, словно собаку, до кладбища, вытянешься там в стельку, тогда сразу узнаешь, что такое жить на курорте. В дни Рождества арестантов не гоняли на работы. Над Сахалином надрывно вызванивали церковные колокола. Все храмы были отворены настежь для невинных и виноватых. Шли торжественные службы, и хорошо пел на клиросах хор из старых катаржан. Фейничкой Катова тихо плакала. Не стала на Сахалине Ляпишева. Вот приедет другой губернатор, оглядит ее грешную красоту и спросит, а ты? По какой статье? А, всего лишь за отравление соперницы. Так мы скоренько найдем тебе мужа хорошего. С некоторой надеждой улавливала Фенчка, стоящая на коленях тихие пересуды чиновников за своей спиной. А хороша. Не хочешь, да залюбуешься. Плачет. «Будто Магдалина на покаянии». «Верно, есть такая картина у Тициана. Так он ее будто с нашей Фенечки Катовой рисовал». «Сравнили? Магдалина-то ведь в пустыне Кайлос». «А нашу Фенечку в пустыню не загонишь. Появись новый губернатор, она из него второго ляпишего и сделает». «Святки прошли слишком весело». Чиновный Сахалин в Атага ездил в Дуэ, Рыковское, на праздники тюремных команд. Ставили любительские спектакли с участием арестанток. Пили и одичало грызли друг друга в скандалах, находя себе удовольствие в сведении старых счетов. Кто-то сказал «не так», а другой «не так» поглядел «Скука». Но за кулисами каторги шла потаенная борьба за власть, которая с удалением Ляпишева оставалась бесхозной, но слишком выгодной. Как два паука в банке отважно сражались за прерогативы власти два могучих сахалинских гладиатора, статский советник Бунге и полковник Тулупьев. Бунге говорил, что лучше отдаст жизнь, но с казенной печатью Сахалина не расстанется. А Тулупьев утверждал, что гарнизон Сахалина не будет подчиняться гражданской администрации. Что же касается вашей печати, то я навещу Рыковскую тюрьму, и там уголовники за одну бутылку спирта наделают мне таких печатей целую дюжину, Слизова однажды подошла к прокурору Кушалеву. — Генерал, разве можно быть таким сердитым на святках? Вы так серьезно словно обдумываете юридическое злодейство. — Да, обдумываю смертную казнь через повешение. — Кого же, если не секрет, вешать собрались? — Наших Монтекки и Капулетти. Но первым бы я повесил Тулупьева а Бунге заставил бы прежде намылить веревку. — Вы не слышали, кто будет новым губернатором? — Наверное, назначит Феничку и Катову. и е Ей-ей, госпожа Слизова, она б справилась с Сахалином и его каторгой гораздо лучше Бунге и Тулупьева. Не верите? — Какой возлющий язык, господин генерал-майор. — За это меня и сослали сюда прокурором но в один из дней Бунге сам навестил полковника Тулупьева и раскрыл перед ним бархатный кисет, из которого извлек печать губернского правления Сахалина. «Вы победили!» — сказал он Аскалес. Забирайте себе эту игрушку и можете ее прикладывать к любому месту!» Тулупьев даже размежился. «Колубчик вы мой! Николай Эрнестыч! Да что это с вами?» «Со это ничего. А вот что с вами теперь будет?» «Не понимаю. Расшифруйте свое глубокомыслие». «С великим удовольствием», — гехидно отвечал Бунге. «Я уступаю вам печать, ибо гражданская часть управления Сахалином самоустраняется ото всех важных дел на острове». «Опять не понял, в чем дело?» Дело в том, что вчера ночью японские корабли совершили вероломное нападение в Порт-Артуре на нашу эскадру. Тулупьев стал запихивать печать обратно в кисет. «Что, что делать, а? Что, что, что мы делать будем? Как что делать? С пафосом возвестил ему Бунге. Сразу берите свой героический гарнизон, высаживайтесь на берегах Японии и начинайте штурмовать Токио. Чать выпала из тряских рук полковника. Сухо громыхая, она покатилась по полу, Чему обрадовался котенок, Который шаля загнал ее в темный крысиный угол. Море сковывал лед. Из материка, как это бывало не раз, Забрел на Сахалин бродячий уссурийский тигр. Почтенный полосатый старик, Как уважительно именовали тигров китайцы. Но этот почтенный наделал хлопот. Он загрыз почтальона Гелика, сожрав половину собак из его упряжки. Потом в Арково нашли останки одной поселянки. Наконец он дерзко блокировал дорогу между Рыковском и Александровском. Свирепое рычанье тигра по ночам уже слышали жители рельсовой улицы. Я убью его, решил. Штабс-капитан Быков, беря франкотку отличного боя и заряжая ее острыми, жалящими пулями. Это было сказано им в присутствии Клавочки Чилищевой, которая только что узнала о начале войны с японцами. «Война не война», — договорил Быков, — «а тигра убить надо. Считайте, что у вас уже имеется коврик из тигровой шкуры, который красиво разложите у своей постели, чтобы не простужаться». Я боюсь, тихо ответила девушка. Чего боитесь, войны или тигра? Я боюсь за вас, сказала она, и этой боязнью невольно признала сбыкову в зарождении чувств. Он это понял, но понял и другое. Чувство возникло не из самой глубины сердца, а скорее в порыве событий, сопряженных с войною, когда все женщины становятся щедрее на ласковые слова мужчинам, уходящим от них. Может быть, навсегда. Штабс-капитан подкинул в руке франкотку. «Стоит ли бояться за меня, если риск моя профессия?» И я больше боюсь за тигра, с которым надо разделаться одну пулею в лоб, чтобы не испортить его красивой шкурой.